Когда они очень скоро добрались до показавшейся на носу родной дороги и повернули в сторону, откуда они с Эйдом совсем недавно приехали, юноша подумал вдруг, что все промежуточные цели, которые он до этого намечал, преодолены. Осталась единственная, самая главная цель — полярной зори. И эта дорога вела именно к ней. Никуда больше не надо было сворачивать, ничего объезжать или перепрыгивать — Даже останавливаться на ночлег, скорее всего, более не придется. Представив карту и сравнив пройденную часть пути с оставшейся, Нанос прикинул, что с той невероятной скоростью, с которой неслись самобеглые нарты, оставшееся расстояние вполне можно преодолеть еще до наступления темноты. Но и темнота была им теперь не страшна, ведь снегоход умел освещать себе путь. Удивительно, но Сейд все еще продолжал спать. Даже когда они перепрыгивали ужасную бездонную трещину, пёс не проснулся, а лишь едва помотал круглой большой головой, когда волокуша тряхнула на другой стороне. Однако едва они добрались до выжженного в спутанных ёлках прохода, верный друг сел и посмотрел на хозяина. «Здесь тоже хороший для нас уровень радиации», — услышал Нанос. «Почему же твои сородичи живут там, а не здесь?» — спросил он. «Или они не знают этого места?» Знают, они ходили далеко, были даже в тех краях, где мы с тобой раньше жили. Но в этом вот месте хорошо не только нам, Синеглазам тоже. Только здесь они почему-то крупнее, поэтому с ними труднее сражаться. Значит, этим тварям тоже нравится радиация? Уж не хочешь ли ты сказать, что они такие же умные, как и вы? Они умные, да, но все-таки не такие. Поэтому мы их и побеждаем» и мы надеемся, что когда-нибудь выгоним их из наших мест совсем. А может, когда-нибудь и отсюда тоже. Может, вы людей когда-нибудь выгоните, не удержавшись, засмеялся на нас Это было бы неплохо. Может, и выгоним. Вот как. Чем же вам так не нравятся люди? А что в людях хорошего? У них было все. Они жили среди такой красоты, что они сделали? Даже неразумные звери не гадят там, где живут. Пес отвернулся, но на носа уже разобрало. «Погоди. Так что же, я, по-твоему, нехороший? И меня надо выгнать?» «Ты и так уезжаешь. Зачем тебя гнать? И ты — это ты. Ты мой друг. Ты спас меня. Готов был умереть вместе со мной. Ты ведь не такой уж балбес, чтобы не понимать. Прекрати называть меня балбесом, я все понял. И насчет этого, и вообще... Хорошо, если так. Ладно, не буду. Прости». «Да нет», — смутился Нанос. «Извиняться незачем. Наоборот, спасибо тебе. Но теперь... Не объясняй, я понял, что ты хочешь сказать. Больше я тебя так не назову». Дальше ехали молча. Нанос, настроившись по старой памяти на долгий путь, собрался уже было вздремнуть, но увидел, что слева от дороги лес закончился, и его сменила заснеженная поверхность озера. Он глянул направо, Там уже тянулся длинный ряд утонувших в снегу металлических веш. «Стой!» — крикнул он Наде. Снегоход сбавил ход и вскоре остановился. Он заурчал тихо, так что можно было теперь не надрывать горло. «Я хотел у тебя спросить», — сказал Нанос, но девушка его перебила. «Погоди, заглушу мотор. Все равно пора заправиться». Нанос подумал, что она говорит о них, однако надя имела в виду самобеглые нарты как он и предполагал в трех больших металлических коробках и впрямь оказалась еда для снегохода точнее питье которое она влила в его верхнюю толстую часть как это называется вспомнив что решил учиться всему что можно спросил нанос это бак хлопнула надя по пузатой фиолетовой выпуклости закончив ее наполнять это канистра тряхнула она булькнувшей коробкой. «Внутри бензин. Благодаря ему снегоход едет». Нанос кивнул. Он был ужасно горд, что догадался правильно. Даже снегоход теперь не казался ему таким страшным. «А ты чего стоишь?» спросила Надя, убирая на место канистры. «Иди давай». «Куда?» — опешил Нанос. «Ну, не знаю теперь. Кусты мы проехали. Раньше надо было просить». «Зачем кусты?» — не понял он. «А когда до него наконец дошло, что имеет в виду Надя?» Обрадовался, что его лицо скрыто маской. Наверняка оно покраснело. «Да нет же, я не для этого попросил». Однако, почувствовав, что Надя в чем-то права, добавил «не только для этого». «А для чего?» Говорила Надя не то чтобы с особой охотой, но явно без неприязни. На нос приободрился и сдернул маску. «Ты что, зачем? Надеть сейчас же!» «Тут уже можно, я думаю», — сказал Нанос. «Достань, берег Если он не нагреется сильно, то...» Надя поняла его сразу и уже расстегивала костюм, чтобы вынуть наружу камень. Она не стала его снимать с шеи, а просто положила на голую ладошку. Через какое-то время сказала. «Нагрелся. Но ведь рука терпит?» «Терпит, но нагрелся довольно сильно. Думаю, снимать защиту пока не стоит». Может, хотя бы маски ненадолго. И раз уж все равно остановились, давай тоже перекусим. Во всяком случае, Сейда точно нужно покормить. Ну, хорошо, подумав, сказала Надя, только по-быстрому, без костра. Поедим консервы из банок. Думаю, Сейду тушенка должна понравиться. Девушка развязала шапку, сняла ее, стянула противогаз, тряхнула короткой темной челкой и снова надела шапку. Теперь вблизи Нанос разглядел, что же краснело у той по центру. Это был такой же знак, пять расходящихся в сторону углов, что видел он на больших дверях заброшенного селения, принятого им за логово великанов. Вспомнив о большеногом гиганте, он почувствовал в животе неприятный холодок. Все-таки они находились сейчас не столь уж и далеко от места их последней встречи. Чтобы отогнать тревожное воспоминание, Нанос спросил, указав на красный знак, «Что это у тебя на шапке?» «Это», — потрогала Надя остроугольную штучку, «это звезда, символ российских вооруженных сил». Не все в ответе Наносу было понятно, но главное он уловил. Вооруженные силы наверняка были тем самым, что означало драться не кулаками и дубинками, а всякими смертельными штуками — Подводными лодками, вертолетами, атомными бомбами. Наверняка, это гигантская стрела была чем-то таким. Может быть, как раз атомной бомбы Он невольно поежился. «Чего ты?» — насупилась Надя. «Нет-нет, ничего», — поспешно ответил на нос. «Так, зябко немного. Давай поедим». Саиду тушенка действительно понравилась. Чувствовалось, что он бы не отказался еще от баночки. Но пес все же деликатно отошел от жующей мерзлой мясо пары. На носу новая еда тоже пришлась по вкусу, однако он все-таки предпочел бы, чтобы она была теплой. Впрочем, Надюн этого не сказал, лишь поблагодарил ее за угощение. Открыли они и одну бутылку воды. Отпили примерно треть, и нанос опять вспомнил про своего друга. А как же мы с Эйда напоим? Мы ведь никакой посуды не взяли. А ведь и впрямь качала головой Надя. «Ох, и балда я! Счетчик забыла, по сути, и не подумала». «Ты не балда, ты хорошая!» — выпалил на нос. Надя на лицо скривилась в подобие улыбки. «Перестань! Небось, думаешь сейчас, какая я на самом деле хорошая!» «Сейд!» — крикнул на нос. «Скажи что я сейчас о ней думаю!» Сейд неторопливо подошел и вперил взгляд в загоревшиеся явным любопытством глаза девушки. Скоро ее щеки покраснели, и Надя быстро отвернулась, буркнув. «Ну уж, что ты ей сказал?» — зашипел на Сейда на нос. «Правду», — ответил пес. «Ты меня попросил, я и сказал. Дайте мне и в самом деле попить. А тебе дам сейчас попить. А ну, отвечай, какую такую правду?» «Правда, она одна, а я не умею врать, ты это знаешь. Так что, зараза ты блохастая». «А вот это как раз неправда. Блох у меня нет и никогда не было. Дай попить, живодер. Как я тебе дам? В ладони, что ли, налью? А почему нет? Сложи их лодочкой. Пусть Надя нальет». «Надя!» — с опаской окликнул девушку на нос. «Этот говорун просит пить. Сказал, чтобы ты мне в ладони воды налила». Надя открыла бутылку и налила в подставленные ладони немного воды. Сейд ее быстро вылокал и побежал изучать окрестности. «Так зачем ты попросил остановиться?» Отведя в сторону взгляд, напомнила девушка. «Эх, знать бы, что и наболтал эта лохматина!» С досадой подумал на нос и, борясь с накатившим смущением, забормотал. «Это вот тут, в одной из этих...» Махнул он рукой на вежи. «Мы ночевали, когда попали в буран, помнишь, я рассказывал?» «И вот я хочу тебя спросить, когда я смотрел у тебя ту коробку...» «Телек. Там показывали метро, где ездили похожие штуки. Поезда. Это ведь тоже поезд, да? Это метро?» Неожиданно Надя засмеялась. «Не обидно, а по-настоящему весело, как прошлым вечером в подводной лодке». «Это, конечно, поезд, но какое же это метро? Метро бывает только в больших городах, и оно под землей. Да и расстояния там не такие огромные, и поезда меньше этого». К тому же этот поезд не для людей, а для грузов. Видишь, тут даже окон нет. Эх, столько мне батя про метро рассказывал. Так бы хотелось там побывать. Представляешь, там пути, по которым ездят поезда, так интересно называются, словно в сказке. Красная ветка, синяя ветка, зеленая ветка. А это белая ветка, заулыбался переполненный внезапной радостью на нос. Ничего, что не под землей». «Ничего, что поезд для грузов. Все равно пусть будет метро. Ты же мечтала его увидеть? Смотри». У Нади заблестели глаза. «Белая ветка», — прошептала она. «Как здорово! Нанос, ты просто поэт». «Да?» — продолжая улыбаться, — спросил Нанос. «Это то же самое, что балбес или хуже?» Улыбка мигом слетела с Надиного лица. «Ну вот», — сказала она, — «взял и все испортил». «Ты и правда неисправимый балбес. Надеваем маску. Поехали».